Но ничего. Он отправится к вечерней мессе и утешится, слушая пение монахов. Своебразное о удовольствие для почти глухого человека. Но, как ни странно, Гоше слышал лучше при шуме. К тому же этот вояка любил искусство. Такое тоже случается. Графиню б а м о н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 но она отнюдь не собиралась высказывать свое мнение на людях. Ее сводный брат Филипп Валуа был полностью на стороне английской королевы. Но он предаст ее, ибо его супруга, ненавидящая Изабеллу, перед началом совета преподала ему нужный урок, а нынче ночью, после криков и р у г а н и откажет ему в ложе, если он посмеет поступить против ее воли, и д л и н н о н о г и верзила, смущался, мямлил, что-то лопотал. Людовик Бурбон не мог похвастать отвагой. Его уже не посылали на войну, ибо он неизменно обращался в бегство. С королевой Изабелла его не связывали никакие чувства. Король был человек слабохарактерный, но мог и заупрямиться.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 Клан врагов Изабеллы состоял всего из двух людей – Жанны х р о м а н о ш к и и Маго Артуа. Зато их крепко связывала общая ненависть. И вот Роберт Артуа – самый могущественный во Франции после короля человек, даже в иных отношениях играющих более важную роль, чем Карл, человек, мнение которого всегда брало вверх,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 Дорогой мой сын,